Глава 18. Пропавший практикант. Корабль подплывал к Элифантине. Миновали стартовую зону ходовых после испытаний, по левому борту проплыл серебряным огурцом спутник Конфор Глобус системы. Элефантина была обращена к нам ребром и закрывала своим корпусом то, что нам хотелось увидеть больше всего. Мы видели только основание. А может, верхушку толстая колонна, торчащая из затора элефантины. И еще мы видели белые вспышки сварочных аппаратов. Когда я был здесь последний раз, строительство кораблей СВП синхронизаторов времени-пространства только начиналось. Собирали стапели, принимали первые секции. Теперь, спустя полтора года, монтаж, как я знал, был закончен, и шли заключительные работы главным образом внутри кораблей. Ох, и нетерпеливость же мне увидеть их, а Всеволод просто прилип к иллюминатору. Достанется мне еще за этого непутевого практиканта. Грузовой буксир, выбрасывая из сопла бледную плазму, пересек мой курс. К буксиру была пристыкована уродливая конструкция. Что еще за самодеятельный театр, подумал я и включил автомат вызова. Диспетчер Элефантины сразу ответил: И я в энергичных выражениях высказал ему то, что думаю о здешней организации службы полетов. "Успокойся, Улис", официальным голосом, показавшимся мне знакомым, отозвался диспетчер. "У тебя на курсе чисто. Займи зону Д и останься на орбите". "Это еще почему?" рявкнул я. "Мне надо ставить корабль на модернизацию". "Знаю", отрезал диспетчер. "Ангар занят. Придется подождать двое суток". "Костя, это ты?" Спросил я неуверенно: "Это я? Так что же ты измываешься надо мной? Не можешь сказать по-человечески?" Я говорю по-человечески: "Ты вышел из графика, и ангар занят. Займи место в зоне Д и сам немедленно явись в диспетчерскую и прихвати своего практиканта". Выключаюсь. Вот так стоит приличному парню попасть в диспетчеры космофлота, и можно считать, что он потерян для нормального общения. С отвращением свойственным, скажу откровенно всем пилотам солнечной системы, я представил себе диспетчерскую с ее цветными графиками, телеэкранами, сигнальными мигалками и писком радиовызовов. Среди многих мест, от которых мне всегда хотелось держаться подальше, диспетчерские идут за номером один. Кузьма ирился, в сердцах махал то правой, то левой рукой. У него всегда было полно каких-то сверхсрочных дел на шарике. И он плохо переносил задержки. Всеволод настороженно глядел на меня своими зеленовато-кошачьими глазами. Слышал повеление, сказал я ему: "Ничего не поделай, что рук. Придёт соотвести тебя за ручку к диспетчеру". Всеволод промолчал. Я начал маневрировать, выходя в назначенную зону, и тут мы увидели один из строящихся звездолетов, хорошо освещенный солнцем. У меня дух захватило от того, что я вижу это чудо не на конструкторском экране и не на чертежных листах, а воочию. Нельзя сказать, чтобы он был красив этот чудо-корабль. Большие корабли дальних линий, не приспособленные для посадки на планеты с атмосферой, вообще не отличаются красотой форм. Неопытному глазу они предстают как нагромождение труднопонимаемых геометрических сочетаний. Ну а корабль СВП, наш хроноквантовый гигант, был похож на нагромождение нагромождений. Я хорошо помнил, как Борг, закрепив на экране найденную предварительную компоновку звездолета, его внешнего облика, позвал нас полюбоваться. Я заметил, что корабль не очень-то красив. Борг свирепо хмыкнул и сказал: "Ты, пилот, кажется, чтишь Фритиф Нансена. Не помнишь ли, что заявил Нансен о своем корабле, специально спроектированном для полярных исследований?" Я признался, что не помню. Надо помнить отчеканил Чканелбург. Нансен сказал: "Форма корабля, на которой мы наконец остановились, многим быть может покажется некрасивой, но что она была хороша и целесообразна, думается, показало наше плавание. Если свести облик звездолёта к простейшей основной схеме, то получится, пожалуй, сочетание трех толстых согнутых под тупым углом колонн с зажатым между ними конусом и двумя парами колец. Скорее бы наше плавание во времени-пространстве подтвердило целесообразность этой формы. Второй звездолет плыл по той же орбите, что и первый, но значительно дальше от нас. "Да", сказал Кузьма. "Ничего себе, ковчег впечатляет". Он включил огни, обязательные для стояночной орбиты, и вопросительно взглянул на меня. "Да", сказал я, поднимаясь одеваться и выходить. Скафандры, распяленные на креплениях, были серые, как осеннее небо земли. Автоматика цвета включалась после надевания скафандра, меняясь в зависимости от внешних условий. Вот марсианский скафандр с кислородным обогатителем вместо баллонов. Вот венерианский с гермоотводом на шлеме и трубчатыми охладителями вокруг толстенных подошв. Давненько я им не пользовался, да и, наверное, уж не воспользуюсь никогда. Я теперь пилот дальних линий. А в перспективе у меня сверхдальняя, упирающаяся в неизвестность. Значит, в диспетчерскую, скучным голосом спросил Всеволод. Куда же еще?» — бодро откликнулся Кузьма. Мы принялись натягивать десантные скафандры, самые тяжелые из всего набора, с терморегулировкой широких пределов, со встроенным маневровым реактивником, с катушкой троса на левом плече и массой карманов для инструментов. Вот что Кузьма сказал я, "Слетай-ка сам в диспетчерскую. Ты с ними умеешь разговаривать лучше, чем я. Держи". Я протянул ему сумку с бортовыми документами. "А ты? Мы с Всеволодом покрутимся немного вокруг ковчега, или ты предпочитаешь диспетчерскую?" Я посмотрел на практиканта. «Бен Бо!» — воскликнул тот, глаза у него загорелись хищным блеском. Кузьма покачал головой. «Нарвешься на неприятности, влис". Увезли парня с Луны, а теперь ты хочешь? А что поделаешь, перебил я его, если попался тупой практикант, который никак не может сдать зачёт. Все волосы залил саже смехом. В общем, заключил я по-русски Семь бед, один ответ. Не я это придумал. Зачету Всеволода я мог бы принять давно, но ему до смерти хотелось побывать на элефантине, чтобы посмотреть на второящиеся звездолеты. И он упросил меня взять его с собой под предлогом, что зачет еще не сдан. Мне отнюдь не хотелось осложнять себе жизнь, и без того она не слишком гладкая, но практикант начинал мне нравиться, и, в общем, я заглянул к руководителю практики курсантов. Тот удивился, услышав, что Всеволодоплетин не сдал зачета по устройству корабля. Да, не сдал, повторил я, глядя в сторону. «Придется задержать его еще на неделю. Руководитель практики заколебался. Что-то не похоже на плетено, сказал он. «Еще на неделю он должен выступать в студенческом шахматном чемпионате. Знаешь, Улис, я свяжусь с деканатом, посоветуюсь, как быть. Но я не стал ждать, пока он посоветуется с деканатом. Спустя полтора часа я получил от диспетчера, ничего не знавшего об истории с практикантом, разрешение на старт и покинув лунный космодром, повел корабль Калифантине. «Семь бед, один ответ. Мы вышли из корабельного шлюза, держась за поручни, и я запер наружную дверь на ключ. На Земле давно отказались от замков, но наша инструкция неумолима: покидая корабль на орбите, запирать шлюз на ключ. Потому что когда-то где-то кто-то по ошибке забрался в чужой корабль и угнал его с орбиты. Помните старый анекдот времен освоения: Корабль на орбите спутника в корабле двое. Один по программе выходит наружу на привязном фале, сделал, что надо, подтянулся, стучится в дверь шлюза. Открой, мол. А второй спрашивает: "Кто там?" Я, в общем-то, ничего смешного в этом анекдоте не находил. Ключ я положил в специальный карманчик и застегнул его. Второй такой же ключ был у Кузьмы. Помню, как страшно было мне когда-то впервые оттолкнуться от надежной стенки корабля и уйти в черную пустоту, где нет ни верха, ни низа. С годами приходит опыт, вернее привычка. Я оттолкнулся с таким расчетом, чтобы реакция толчка понесла меня в нужную сторону. И тут же увидел, как все крутится волчком далеко от меня. У него-то привычки еще не было. Ах ты горе моё. Маневрируя, я подплыл к нему и схватил за руку. Пришлось порядком повозиться, пока мы перестали кувыркаться. "Пусти, теперь я сам", сказал Всеволод. Глаза у него за стеклом шлема были дико выпучены. "Ладно", я осторожно отпустил его руку. "Ну, разом включаем реактивники. Старт". Мы понеслись, выходя к ближнему звездолёту со стороны солнца. Неподалёку от него висел полуразобранный, уже ненужный стапель, похожий на обглоданный скелет гигантской рыбы. Там вспыхивали молнии и резаков. Стапель резали, чтобы по частям отбуксировать к Калифантине, а может на землю на переплавку, не знаю. У корпуса звездолета тоже работали. Я разглядел монтажные капсулы, присосавшиеся к одной из толстых колонн. Я покрутил ручку рации, чтобы послушать разговоры монтажников. Я любил эту превосходную профессию. Не будь я пилотом, непременно стал бы космическим монтажником. В шлемофонах возник добродушный бас. Чего ты дергаешь? Равнее держи. «Равней не бывает. Двенадцать вакуум-насадок полагается на этот стык. Сорок расшвыряли по всему космосу. Дьявол с ними. А где остальные триста штук? Ну и колпак ты привариваешь Джереми. Где ты его раздобыл? Мой прадедушка носил точно такой на голове по праздникам. Шевели, шевели манипулятором, не обожжешься». Кому тут не нравится колпак? Да нет, старший, это и так, К слову, пришлось. Он всегда вспоминает про дедушку, когда хочет увильнуть от работы. Раздался смех. Я велел всем выключить реактивник. Инерция донесет нас до звездолета. Мы приближались к нему сверху. Эй, в корме услышал я веселый голос. Смотрите, к нам летят пришельцы из космоса. А, верно, две фигуры. Это инспекция из космофлота. Почисти кран от плесени. Разве инспекция разъезжает в десантных скафандрах? Где ты видишь инспекцию? Ага, испугался, растерял накладки. Теперь собирать заставят. Эй, пришельцы, кто такие? Отзовитесь. Я прокашлялся и ответил: "Пилот Дружинин, будущий пилот Оплетен. Разрешите к вам на огонек. — "Пилоты? Как, ребята? Пустим пилотов. По-моему, пусть они себе летят дальше. Хватит трепаться, Виктор. Свяжись с Сборгом и доложи, что прилетел Дружинин". Да, не туманная мечта, ни листы чертежей это был самодельный корабль. Металл и пластик, полы и стены, каюты и лаборатории, водяные цистерны и оранжереи, вспомогательные ионные двигатели и двигатель основного хода хронаквантовый. Хронаквантовый двигатель чудо века, поразительное детище новейшей математики. Еще недавно это казалось фантазией. Время сдвинутое из нормального течения и совмещенное с пространством. Время не существующее для обычного измерения. Да и с точки зрения классической эйнштейновской физики на этом энергетическом отрезке не будет существовать и сам корабль. Пятое состояние вещества, как утверждают эти горячие головы, молодые последователи Феликса Эртмана. В звездолете царило веселая сутолока. Искусственная тяжесть еще не была включена, и мы, отталкиваясь от потолков и переборок, плыли по коридорам, заваленным монтажным инструментом, облицовочными плитами, мотками проводов. Сновали нагруженные автоматы, светились швы разогретого пластика. Шумно вздыхал в магистралях сжатый воздух. Пучки проводов и трубок автоматики, волноводные, газовые, пневматические линии тянулись вдоль стен мегаметрами, опоясывали, перекрещивались в изодёльдьё по всем направлениям пахло клеем, сваркой красителями. Тут и там вскипал смех, слышались веселые перебранки, возникали споры у набросанных на стенах монтажных схем и расчетов. Были на стенах и другие надписи: язвительные двустишия в адрес снабженцев и бригадиров, ответные двустишия, карикатуры. В одной из них мы узнали Борга, почему-то он был нарисован с крылышками и присосками вместо ног. Жаль, что скоро плиты внутренней облицовки навсегда скроют эти следы кипучей жизни. Громовой голос объявил по корабельной трансляции, что сегодня душ левого борта работать не будет. В ответ послышались высказывания, из которых можно было понять, что некий Рамуальд опять запорол ионизатор. и за это его следует наказать принудительным просмотром телефильма Гончие псы. Мы с Всеволодом лазали по шахтам, ездили в драйв-лифтах, Досаждали монтажникам своей любознательностью. Нас поругивали. В одном отсеке юнец в лихо сдвинутый на затылок каскетке вежливо попросил нас подержать баллон с вакуумной пастой, пока он что-то там разметит для сварки. Мы держали баллон минут двадцать, вертя головами и дожидаясь юнца, который сразу куда-то уплыл. Потом в отсек стали заглядывать ухмыляющиеся физиономии. Мы отпустили баллон, тут же взмывший к потолку, и двинулись дальше. Всеволод давился смехом, а я все посматривал, не видно ли этой нахальной каскетки. Тот же громовой голос объявил, что борт просит пилота Дружинина прекратить шляться по кораблю и пройти в ходовую рубку. Рубка, против ожиданий, оказалась не просторнее нашей привычной НТ-9. На То есть, конечно, она была просторней, но больше заставлена приборами. Кроме того, здесь стояло несколько походных коек для монтажников. В рубке никого не было. Два пилотских кресла возвышались перед главным пультом. Я подплыл к левому креслу и, помедлив, забрался в него и пристегнулся. Попробовал, как лежат руки на подлокотниках, удобно ли расположены клавиши под пальцами. Ух, и удобно же мне сиделось. Я поглядел вправо на пустующее кресло второго пилота. Вот если бы в нем сидел мирно подремывая один человек, очень уравновешенный человек, я бы чувствовал себя совсем как дома. Да. Кто-то хмыкнул сзади. Я выглянул из-за спинки кресла и увидел Всеволода. А я и забыл о нем. Практикант, выпрямившись, сидел в боковом третьем кресле. Шея у него была напряженно вытянута, руки лежали на пульте, как на фортепианной клавиатуре. А что подумал я? Почему бы и нет? Снова хмыкнули. Нет, это не Всеволод. Он сидит тихий, как подопытная мышь. Я посмотрел в другую сторону и увидел голову Борка. Мощная в белокурых завитках, она торчала из люка в кормовой части рубки. "Расселись", сказал Борг, насмешливо щуря глаза. Всеволод выскочил из кресла, будто катапультированный, и забарахтался под потолком. Я тоже выбрался из кресла, придерживаясь за подлокотник, и спросил: "Помочь тебе старше вылезть?" "Не надо", Борг оттолкнулся от края люка и подлетел ко мне. Эта чертова линия меня доконает. Кто ее только придумал, проворчал он. Какая линия? Контрольная линия координатора, старший сказал я. Разреши, я проверю ее, и без тебя обойдемся». У борга вид был утомленный, над переносицей прорезалась вертикальная складка, покрасневшая от недосыпания веки тяжело нависали над глазами. Непростая эта штука, подумал я, взвалить себе на плечи такой корабль. Старший, я ставлю корабль на модернизацию, будут менять ускоритель. Это не меньше месяца. Погоди, пилот, с полчаса назад вызвал диспетчер с Элефантины. Опять ты чего-то набедокурил? Похитил практиканта? Просто он не сдал зачета», — возразил я, и пришлось задержать его на неделю. Стоит тебе появиться у как начинается черти что, раздраженно сказал Борг какой-то практикант, какой-то дурацкий чемпионат, несданный зачет, сгинти оба с глаз моих долой. Он вынул из шкафчика бутылку и налил себе вина. Что было делать? Будь я один, мы бы поладили с ним. Навязался же мне на голову этот настырный практикант. До свидания, сказали мы с Всеволодом почти одновременно и направились к двери. Тут Борка крикнул нас: "Что с тобой стряслось, Улис?" сказал он насмешливо: "Тебя гонят, и ты послушненько исчезаешь". "Не узнаю. Ничего не стряслось, просто вижу, что тебе не до нас". Борг залпом допил вино. "Если тебе так уж хочется проверить линию, то вот лежит тестер". Он кивком показал. "Надеюсь, практикант и сам доберется до элефантины". "Доберусь", отрывисто сказал Всеволод. Громовой радиоголос взорвался у меня над духах. Презрение достоин тот, кто чужие тесты разбирает. Я отшатнулся от динамика и недремленно посмотрел на борга. Динамик заорал ещё воинственнее. Корабельные закоулки не для утренней прогулки". Борку усмехнулся. "Просил их на радиоузле не рифмовать, но они считают, что так лучше доходит". "Да и верно, пожалуй". Он взглянул на все Волода. "Ну, практикант, лети к диспетчеру. Тебя ждут эти" Геннадий и лавры. Ты, оказывается, великий шахматист. Всеволод пожал плечами. Я сказал, что провожу его до шлюза элефантины, а то еще занесет его куда-нибудь не туда. Но он решительно отказался. Он был напряжен, как кошка перед прыжком, вернее, как рысь. Глаза горели буйным зеленым огнем на бледном лице. Ладно, в конце концов, управляться с реактивником он умеет. Мимо Элефантина никак не пролетишь. А там сигнальные огни покажут, где шлюз. Можешь сказать, что зачет сдан. Отнесся я к Всеволоду. Не перепутай скафандр в шлюзе. Ну, я стиснул его руку. Всеволод вышел из рубки, а я взял тестер и полез в люк. Но на душе у меня было все таки неспокойно. Примерно час спустя я выбрался из узкого и душного тоннеля обратно в рубку. На одной из коек спал под рыжим одеялом человек. Я узнал в нем Василия Гинчева, конструктора. Борга не было. Я подплыл к коробке инфора, установленной у входа, и протянул было руку, чтобы вызвать диспетчера элефантины. как вдруг вспыхнул глазок аппарата и мягко пророкотал сигнал вызова. Я нажал кнопку ответа. Это был Кузьма. Он потребовал борга и ужасно обрадовался, когда узнал, что подошел к аппарату я. "Ты мне нужен, Улис!" закричал он так, что Гинчев проснулся и заворочился на койке. "Слушай, я сдал документы, особо не придирались. Обещают через двое суток затащить в ангар. Тебе тут приготовлена каюта, или ты останешься на ковчеге?" "Да, останусь здесь. Ты управишься без меня." "Управлюсь, чего там? Слушай, Улис, погоди, Кузьма, практикант побывал уже у диспетчера, не знаешь?" "Да нет же, затем я и вызвал тебя." Тут на меня шипят со всех сторон. Уж я не знаю, как отбиваться. Срочно гони его сюда. Я судорожно глотнул и схватился за шею. Мне не хватило воздуха. Ты слышишь, кричал Кузьма. Его надо срочно на шарик, срочно. Чемпионат начинается, он должен играть непременно. Ты слышишь, Улис? Ни днем, ни ночью нет покоя, проворчал Гинчев. Он уже час как вылетел на Элефантино, выдавил я наконец. Уже час Голос Кузьмы прозвучал тревожно. Так где же он? Вот именно где? Куда его могло занести? Воображение уже рисовало шальной буксир и человека в десантном скафандре, врезающегося в струю плазмы. Улис, где? Почему замолчал? Пойду его искать, я рванулся к двери. Подожди, завопил Кузьма. Что еще за глупости? Здесь экраны отсюда виднее. Сиди у инфора, Улис. Я переговариваюсь с наблюдателями. Я опустился на какой-то ящик и уткнул лоб в ладони. Лоб был горячий, стучало в висках. Черт, не хватало еще головной боли. Никогда я не чувствовал себя так скверно. Что со мной творится? Как мог я отпустить неопытного юнца одного? Не терпелось схватиться за тестер. Ага, будь я проклят. Опять загремел динамик. Первая смена на обед, хочешь кушать или нет? Я оглянулся на Гинчева. Он лежал, натянув одеяло на голову. Хоть бы Борг пришел посоветоваться с Боргом. А что он может посоветовать, если с этим парнем случится беда, если случилась беда, то я просто не смогу жить. Не знаю, по какой ассоциации вспомнился мне давний случай на Венере. Тудор не услышал призыва Холидея о помощи. Проехал мимо. Вздор. Проклятый вздор. Ничего такого во мне нет. Ничего примарского. Просто беспечно отнесся». Беспечно. Больше я не мог сидеть. Ну скоро ты, Кузьма. Я плавал по рубке, натыкаясь, как слепой на кресло и койки. Голова болела, будто мне горячими пальцами с силой стиснули виски. Ну, Кузьма, скоро ты. Что ты мечешься? услышал я это Гинчев. Выпростался из-под одеяла и уставился на меня. Надо бы что-нибудь принять от головной боли. Нельзя же так, продавит сейчас виски. Замигал глазок Инфора. Наверное, Иревун прогудел, но я почему-то не услышал. Улисты? Да. Наблюдатели не видели. Голос Кузьмы доносился издалека, он прерывался, будто тонул в сером тумане. Все передвижения фиксируются. На экранах кругового обзора не было. Я не дослушал. Что-то он еще объяснял и что-то крикнул Гинчев мне вслед, а я уже плыл по коридору, натыкаясь на людей и автоматы. Лифт. Нет, кажется, шлюз на другом борту. Я остановил кабину и погнал ее обратно. Круглое окошечко кабины рассекал надвое красный колеблющийся отрос. Все передвижения фиксируются. Я уперся руками в стенку кабины и помотал головой. Стенка была холодная, ледяная прямо. А ладони я чувствовал это мокрые. Лифт остановился, дверца шипя, поехала в бок. Я оттолкнулся, чтобы выйти из кабины, и увидел, как пол, серый и гладкий, вздыбился и стеной пошел на меня. Теплый ветер обвевал лицо. Хорошо, у меня отпуск, я лежу на пляже, сейчас открою глаза и увижу над собой смеющееся лицо Андры. Мы наденем гидрокостюмы и, взявшись за руки, медленно поплывем под водой. Я открыл глаза. Надо мной был белый потолок и какой-то блестящий диск. Ага, очнулся. Услышав это, я повернул голову и увидел Борга. Он сидел, сгорбившись, в ногах койки, на которой я лежал. И ещё тут была дагни, располневшая в белом халате и белой шапочке. Она улыбнулась мне, мягким движением потянулась к белому шкафчику и щелкнула выключателем. Ветер сразу утих. Блестящий диск убрался в гнездо в стене. В каюте стоял резкий и свежий запах, похожий на запах степной полыни. От этого трезвого запаха я окончательно пришел в себя. Хотел подняться, но Борк, властно сказал: "Лежи", и протянул мне обрывок пленки. Прочти вот это". У Лису Дружинину, прочел я. "Старший, извини за самовольничание, но мне очень хочется здесь поработать". «Хотя бы неделю на чемпионате обойдутся без меня. Всеволод оплетен. Я вскинул взгляд на Борга. "Да", сказал он. "Выходит, парень остался здесь". Эту записку нашел Генчев. Он, видишь ли, побежал за тобой, а после того, как притащил тебя в лазарет, кинулся в пресс-изовую камеру. Оба ваших десантных скафандра висели там, а к скафандру твоего практиканта была прицеплена записка. Вот и все». Где ты выкопал этого поганца? Я набрал полную грудь воздуха и медленно выпустил. Теперь мне было легко и спокойно. Нашли его? спросил я. Десять раз объявляли по трансляции и в рифму и без, не откликается практикант. А так разве найдешь его в этом столпотворении? «Корабельные закоулки», — сказал я. Борку усмехнулся. Тихонько приоткрылась дверь. Антонио просунул голову спросил громким шепотом. "Ну как он?" "Привет", сказал я, садясь на койки и нашаривая ногами ботинки. Очухался. Антонио влетел в лазарет. "Что с тобой было, Улис? Напугал ты нас?" "Ничего особенного", сказала я, Дагни. "Немного перенервничал, вот и все. Улис, ты все таки полежи сегодня, отдохни как следует". она повернулась к Боргу. "Больше больных у тебя нет, старший?" "Нет, этот первый обновил лазарет". Как поживает твой отец, Дагни? Все мастерит игрушки. Счастливый человек, вот кому позавидуешь. Борк вытащил из кармана платок и, крутя головой, вытер вытершие: "Ну, ладно, Дагни, будешь говорить с отцом, передай привет от старого школьного друга". Антонио спросил, не хочу ли я перебраться на Элефантину. Потом пожаловался, что с тех пор, как началось строительство этих кораблей, у него нет ни одного светового ферми свободного времени пообещал как-нибудь на днях навестить меня. Практиканта, как только разрешите, мигом отправляйте в диспетчерскую. Меня уже сама Рина на нём и расспрашивал, шумно всю систему. Дагни пошли. Я и так задержал буксир до невозможности. Привет. Дагни на прощание вручила мне пакетик с таблетками и велела принимать по одной в день в течение недели. Ну что, пилот, сказал Борг, когда мы остались одни. Нервишки стали пошаливать. Ложись, добавил он, велено лежать, так лежи. Я видел по его взгляду, что он все обо мне знает. Он всегда знал все, что ему нужно. Не хотел я добавлять к его заботам собственную душевную смуту, но так уж получилось. Помимо воли, я очень одинок, старший, сказал я, как бы со стороны слыша свой глухой голос. Я, пожалуй, и не живу, просто летаю и жду. Что ты называешь жизнью, пилот? И что это значит просто летаю? Может, ты летаешь от нечего делать? Может, в отсеках твоего корабля не исследователи, обживающие систему, а едаки? Я знал, что борг бывает беспощаден. Сам виноват. Не надо было затевать этот разговор. Одинок продолжал он хлестать меня. Так найди себе другую подругу. Только помни, Улисс, ты сам избрал судьбу космолётчика. Ты знал, на что идёшь. Я тревожился за тебя, когда ты носился с едоками по Европе, но надеялся, что ты найдёшь силы, чтобы вернуться. Ещё бы подумал я, ещё бы. Ты сильный, Улисс. уж если говорить всё до конца, то вот что пилот. Хорошо, что вы расстались. Тебе пришлось бы сделать тяжёлый выбор, и я не уверен, что бы ты предпочёл. Хватит, старший, попросил я. Борг смотрел на меня испытующе. Пожалуй, хватит. Конечно, ты не единственный хороший пилот в системе, но я хотел бы, чтобы именно ты повел к звездам этот корабль, если вообще суждено ему уйти к звездам». добавил он как бы между прочим. Что это значит? я встревожился. Разве не принято решение? Решение принято, неохотно промолвил Борг. Решение это принято. Ты ничего не слышал о новой работе Феликса? Слышал что-то о расслоении времени или как там еще называется? Что-то заумное, но на том же хроноквантовом принципе. А что? А то, что надо гнать строительство кораблей изо всех сил. Борг посмотрел на часы, поднялся. «Сорок четыре минуты я потерял на тебя, пилот. Ну, отлеживайся». Но я уже натягивал ботинки. Я поискал взглядом клапан утилизатора. И не найдя его, зашвырнул таблетки под койку.